Глава четвертая. Доктор Громова. Вальтер пришел в себя от невыносимой боли. Он лежал на животе на чем-то ровном, но ужасно жестком, а в спину под левой лопаткой вцепился невидимый дикий зверь. Без всякой жалости он грыз, рвал и кромсал его живое мясо, как оказалось, такое родное и нежно любимое. Не выдержав этой дикой пытки, Вальтер жалобно и протяжно застонал. Он попытался было пошевелиться, но обнаружил себя практически распятым. Руки и ноги Бравана оказались туго привязанными по всем четырем углам его жесткого ложа. «Потерпи, потерпи, голубчик!» — по-русски произнес знакомый женский голос. «Даша!» Узнал этот голос Браван. «Ещё бы ему не узнать!» «Я ведь не хирург и даже не совсем врач», — продолжила Громова. «Вот дозы морфина не рассчитала, боялась тебя бедного отравить. Даша говорила глухо, невнятно, будто через марлевую повязку. Звякнуло стекло». Вальтер сквозь марево боли почувствовал легкий вход иглы в левое предплечье. «Ну да ничего, дорогой, вот тебе еще укольчик, и мы продолжим», — почти ласково произнесла женщина. Почти сразу же боль, спешно сдавая позиции, начала отступать по всему фронту. По телу разлилось блаженное ласковое тепло. И Бравен вдруг понял. «Так вот оно какое!» счастье Дарья смотрела на спящего Вальтера. Подрегулировав капельницу, она машинально поправила простыню на раненом. Только что она провела первую в своей жизни операцию, провела по жизненным показаниям. «В принципе, не будучи не то что хирургом, а даже просто дипломированным врачом, делать этого она не имела никакого права, однако жизнь диктует свое, да и вообще победителей не судят» в ее распоряжении было двое санитаров из военнопленных оба они являлись военфельдшерами коллегами громовой у этих немцев имелся весьма солидный медицинский фронтовой опыт тем не менее приглашать их на операцию в качестве ассистентов даррьья не стала не захотела решила провести все в одиночку на свой страх. Сделала она это вполне сознательно. Критичные замечания, да что там, просто ревниво-профессиональные взгляды коллег в этой ситуации ей сильно бы помешали, создали бы неуверенность в себе. Сказать, что Даша гордилась теперь собой, все равно, что не сказать ничего» до да громова просто распирала от эйфории к своему пациенту она чувствовала сейчас жалость переходящую в настоящую нежность ей страстно хотелось окружить его вниманием и заботой с родней материнской не то чтобы даша напрочь и вдруг забыла о том кто такой вальтер браван тем более о том что он сделал с ней тогда в грязной деревенской бани на краю сгоревшей деревни. Эти пустяки из прошлого, эту могущую стать помехой для дела информацию, Громова безотчетно, а может быть и умышленно задвинула в самый дальний уголок своего подсознания. Главным сейчас было не это. Главным было великолепное открытие. Счастье от осознания того, что у нее есть призывание. «Звание, дело, для которого она рождена». Дарья Громова теперь точно знала, была уверена на все сто, она будет настоящим врачом. Да что там, она им уже стала. «Я доктор Громова!» — громко и торжественно произнесла Даша. И тут же... Прикрыв рот рукой, тихонько и подевичье смущенно рассмеялась над собой. Даша подошла к окну и осторожно, чтобы не разбудить пациента, приоткрыла его. Со мной произошло что-то похожее на эффект английской медсестры Флоренс Найтингейл. Помнится, я о нем еще в ранней юности читала. С улыбкой она возвращалась к вспышке своих недавних ярких эмоций. В провонявшую карболкой палату лагерного лазарета ворвался прохладный воздух, наполненный пряным ароматом тайги, смолистым и хвойным. И Даша вдохнула его полной грудью. Воздух великого зеленого океана, воздух милосердия и прощения, воздух жизни, воли и радости, воздух бескрайней русской Сибири.